Был пятый час утра. Самлевшие от недосыпа депутаты оглашали и ватировали загодя закон о земле, обращение к союзным державам, отвергающие сепаратные переговоры и именем народов государство российское, составляющих постановление о федеральном устройстве Российской Демократической Республики. В развалку, поплевывая семечной шелухой, На сцену медленно поднялся толстый матрос. Он шел к креслу Чернова, занятого процедурой голосования. За ним в шагах в десяти следовали его дружки в тельняшках и с ружьями за плечами. Матроса этого звали Железняков. И в матросских и анархических кругах просто Железка. Славился он главным образом необузданностью нрава. Даже среди матросни его считали дебоширом и грубияном. Регулярно он обходил квартиры буржуев, делал там никем не санкционированные обыски и выемки. И все, естественно, сходило с рук. Ведь сам Ленин бросил крылатый клич «Грабь награбленная». Вот и грабили. Чернов с досадой повернулся к Железнякову. «Что, товарищ матрос, вам надо?» «Закругляйся!» И Железняков сплюнул в шелуху. «Как вы смеете?» — возмутился Чернов. Он подбежал к трибуне и, обращаясь к залу, крикнул. «Вы теперь убедились, что большевики творят насилие над народными представителями?» вдруг с свирепея, заорал ему в лицо. «Ты не представитель, ты просто сволочь, дерьмо собачье! Пошел вон!» Матросы направили дула ружей на депутатов. В зале началась паника. Все бросились к выходу, забывая вещи и портфели. Чернов, внешне пытаясь сохранить достоинство, под насмешливым взглядом Железнякова сошел со сцены и даже не взяв бумаги. Вслед ему донесся презрительный голос Железнякова. «Представители, мать вашу!» «Караул устал слушать болтовню!» Часы показывали четыре Учредительное собрание, мечта нескольких поколений русских людей, не успев родиться, перестало существовать. И всякое деяние, срам и мерзость. Глава первая. Над Москвой златоглавой словно черный ворон крылом взмахнул. Все стало серо, бесцветно, погребально печально.